Дайте сотрудникам съесть тортик. Возможно, плохо управлявшая страной Мария Антуанетта была все же права в одном. Хорошо приготовленный клубнично-шоколадный торт с небольшим количеством взбитых сливок – неплохой предлог для того, чтобы сделать перерыв в работе. Позвольте им съесть тортик или пирог, как это делает один известный начальник успешной издательской фирмы. Пироги, которые он сам доставлял в офис, когда работа затягивалась до ночи, стали легендой. Еда. Есть ли что-нибудь иное, что так успокаивает душу? Хороший руководитель знает, что сюрприз в виде пакета с пончиками вызывает трепет у служащих в отделе корреспонденции, у менеджеров в личных кабинетах и у рабочих в грузовом цехе. Владелец таксопарка знает, что коробка конфет способна вызвать любовь чиновников в транспортном департаменте. Администратор мойки машин знает, как много значат для работающих без перерыва парней кола и горячие гамбургеры. «Мэм, поставьте это прямо здесь, у нас перерыва не будет, особенно зимой». Хороший руководитель поощряет небольшие праздники с угощением. Барбекю в пятницу на фабричной парковке. Отличный повод для директора встретиться и пообщаться с рабочими. Лишний раз сказать спасибо, молодцы и отличная работа. Домашний торт по случаю дня рождения – Пусть будет покупной, если в вашей фирме нет талантливого и великодушного кондитера. Прекрасная возможность для сотрудников поболтать и повеселиться. И нет ничего, что может сделать счастливее маленьких посетителей, пришедших навестить на работе маму или папу, чем полная банка леденцов. К тому же начальник должен проследить за тем, чтобы после небольшой вечеринки сотрудники унесли с собой все остатки угощения».